Девушка вошла в торговый центр. Он был переполнен людьми. Посетители втекали и вытекали из ресторанчика с блестящей вывеской. На экранах красовались пиццы со шпинатом, куски мяса для сэндвича величного размера. Порывы холодного зимнего ветра здесь уже не ощущались. Девушка сняла шляпу и шарф расстегнула большие пуговицы куртки. Пожилая женщина считала, что мир становится лучше. В это было трудно поверить, хотя мысль была приятной. Приятным было даже то, что существовало хоть кто-то, кто мог в это поверить. Тяжёлая одежда была в некотором роде защитой, как от людей, так и от мира вообще. Защита, которая после этого разговора показалась чуть менее необходимой. Ориентироваться в центре было несложно, он располагался посреди района с крутыми небоскребами и крупными юридическими конторами, и казалось, что все вокруг отражает это обстоятельство. Даже люди. Легкое ощущение волнения. Чувство достигло своего апогея, когда девушка остановилась. Здесь, прямо за углом, напротив магазина иностранной литературы, размещалась небольшая кофейня. За одним из столиков снаружи сидела женщина, положив на соседнее место сумку. Тонкая и гибкая, высокого роста, с длинными темными, волнистыми волосами, в дорогом деловом костюме. Она что-то читала, ее широкий рот слегка изгибался, ресницы были настолько длинными, что казалось, что она спит, закинув ногу на ногу. Она склонилась над раскрытой книгой лежащей перед ней на столе, придерживая одной рукой дымящийся бумажный стаканчик. Девушка оглянулась по сторонам. Осторожно в поисках угроз и других неожиданностей. Ничего. Никаких ловушек на первый взгляд. Ничего сложного. Это будет просто. Просто сделай это. Одну ногу перед другой. Чувство тревоги возросло. Подойдя ближе, девушка замерла, почти парализованная идеей, что женщина может поднять глаза. И что потом? Еще три шага. Женщина все еще не смотрела. Девушка положила ладони на спинку стула напротив. «Можно?» Женщина подняла взгляд, и девушка сжалась. Всего лишь взгляд. Женщина вернулась к книге. «Забирайте. Я никого не жду. Она думает, мне нужен стул. В смысле, можно я присяду?» Еще один взгляд. Растерянность. «Вы бывший клиент? Или... Нет, я...» Нет. Боюсь, я не понимаю. Если это какой-то случайный разговор или религиозная пропаганда, тогда я вынужден отказаться. У меня всего часа 20 минут на обед, и я предпочла бы провести его в тишине. Пожалуйста. Я знаю, в смысле, я знаю, что вы почти каждый обед читаете или идите в музей на другой стороне улицы и бродите в одиночестве в наушниках. Частный ДТ... Девушка оборвала себя. Частный детектив. Я все делаю неправильно. «Пожалуй», — сказала женщина. Девушка села, затем сбросила с плеч рюкзак и опустила его на пол. «Я... я ваша дочь». Женщина нахмырилась, ее взгляд метнулся в сторону ближайшего выхода, затем к соседним столикам и к баристе за прилавком кофейни, ищет пути отступления. «Я... я знаю, что это звучит немного безумно. То есть я ваша мать? Вы моя мама, но вы не моя мать». У меня два мальчика, и я абсолютно уверена, что они не... Сколько бы вам ни было лет. Так что при рождении вас подменить не могли. Девушка глубоко вздохнула. Я из земли Бет. Меня зовут Тейлор Эберт. Мою мать звали Аннет Роуз Эберт. Анна Роуз. Тейлор, затаив дыхание, наблюдала, как отреагирует Аннет. Она достаточно быстро все осознала и сопоставила факты. Рука Аннет шевельнулась, и книга закрылась. «Ау», — сказала Аннет. «Ничего себе. Ничего себе. Если это для вас слишком, или если вам неудобно или неловко, просто так и скажите». Но этот мир запечатали. Кто-то с другой стороны. Они использовали устройство, чтобы закрыть все порталы, поскольку было похоже, что вот-вот начнется бунт или война, когда слишком много беженцев захотели войти. «Я знаю», — сказала Тейлор. Вот только устройство было не на другой стороне. Да, но они вернули всех, кто принадлежал этому миру, И до того, как проход закрылся, нескольким из нас удалось проскользнуть. «Ау». Иногда я пыталась представить, как бы это было, если бы я встретила другую меня. «Но трудно поверить, что такое произойдет в реальности». «Я знаю. Вам стоит знать, просто чтобы понимать контекст. Другая вы мертва. Уже 6,5 лет. Автомобильная авария. Мои соболезнования», — произнесла Аннет. «Хотя, как-то неправильно». Выражать соболезнования по поводу своей собственной смерти. Тейлор слегка улыбнулась. «Я думаю, вполне допустимо чувствовать себя странно. Я просто... Э -э... Простите за эгоизм, но я просто хотела увидеть ваше лицо. Или ее лицо». Аннет кивнула. Она медленно выдохнула, едва не присвистнув. «Если вы хотите, чтобы я ушла, я уйду. И жизнь снова станет нормальной». «Я не хочу, чтобы ты уходила», — тихо сказала Аннет. «Но мне кажется, это несправедливо — удерживать тебя. Я хочу, чтобы это осталось, потому что мне любопытно, в то время как ты испытываешь настоящее подлинное чувство ко мне, к другой мне. Я боюсь ранить тебя. Это я переживу», — кивнула Тейлор. «Не беспокойтесь за меня. Я прочнее, чем выгляжу. Я готова удовлетворить ваше любопытство и ответить на любые вопросы». «Ты...» «Тейлор. 18 лет». Начала отвечать на вопросы Тейлор. Я должна быть была в колледже В. Вы... она была она встретила потрясающего чудака с теплым сердцем и невероятно страстными чувствами. он боготворил ее, и она мне кажется он разрешил ей делать то, что она действительно хотела именно тогда, когда родители ее изо всех сил контролировали. Бабушка так и не простила моего отца за то, что он увел ее дочь с пути, которую она для вас приготовила. а мой отец Дедулю он нравился, но не настолько чтобы признать это перед бабулей. «О, моя мать ни за что не согласилась бы на то, чтобы мои дети звали ее бабулей. Мне кажется, мама и папа поощряли, чтобы я их так называла в качестве небольшой мести». Анет улыбнулась. «И чем она в итоге занималась?» «Преподаванием. Она была профессором в университете. Преподавала английский». Анет взглянула на книгу, но ответила с недоверием. «Вообще-то, боюсь, я не могу это представить». Тейлор кивнула. «А твой отец?» Он пришёл на эту землю вместе со мной. Он скоро заедет забрать меня. Мы остановились в отеле, а сейчас он проходит собеседование на работу. Если его не возьмут, мы вернемся в Бостон». Я спрашивала его, и он сказал, что не хочет с вами встречаться. Может быть, он мельком взглянет, когда будет меня забирать, если появится такая возможность, но эта потеря сломала его. Он и я, мы пытаемся оправиться. Во многих смыслах. Аннет кивнула. «Некоторые новости оттуда, которые показывают здесь...» В них невозможно поверить. Разрушения были и у нас, но они сравнительно невелики, если можно называть так гибель 500 миллионов человек. Нет, потери вправду сравнительно невелики. Согласилась Тейлор. Я должна признать, что по мере того, как ты удовлетворяешь мое любопытство, мне все больше и больше не хватает слов. Я чувствую, что должна сказать что-то важное, чтобы ты не потратила столько времени на поиск женщины, которой нечего сказать. Было бы легче, если б я знала, чего ты хочешь». «Сейчас мне трудно сформулировать мысль». «Я не жду ничего назидательного или мудрого», — сказала Тейлор. «Я подумала, что встречусь, напомню себе о том, как она выглядела. Я, в общем-то, чувствую себя так же, как и вы. Я много чего хочу рассказать и объяснить о том, что касается меня. Я хочу поговорить о том, что только что пришло мне в голову. Но даже чтобы просто начать, мне придётся наспех пересказывать весьма длинную историю. А я не уверена, что мне хватит храбрости рассказывать все до конца». «Ты хочешь попытаться? Рассказать историю?» или то, что пришло тебе в голову. Много чего случилось. Моя мама умерла, у меня были тяжелые времена в школе, я связалась с плохой компанией, и мы с отцом разошлись. Снова и снова я мечтала о совете, который дала бы мне мама, чтобы найти направление, или чтобы лучше понять, что происходит. Не, не пугайтесь. Я не жду этого от вас. Я не хочу ставить вас в неловкое положение. Дело в том, что сейчас все это давно закончилось, но перед тем, как я пришла сюда, кое-кто попросил меня сделать выбор. Выбор? Между жизнью и смертью. Или так я поняла. Я выбрала смерть, а она дала мне жизнь, и я все еще пытаюсь понять почему. Я не уверена, что понимаю. Это имеет какое-то отношение... она отмахнула кистью. К силам. Нет, это про раскаяние. Попытка примириться с окружающим. Тебе только 18? Почему в таком возрасте тебе беспокоит что-то подобное? Потому что мне конец. Моя жизнь закончена с точки зрения любых целей или желаний. Неважно, насколько сильно я буду теперь стараться, я никогда не смогу сделать что-то и на одну десятитысячную столь же важное, как то, что я делала раньше». Тейлор заметила, как люди оборачиваются, реагируя на повышенный тон, на ее всплеск эмоций и заставила себя успокоиться. «Прежде чем дать тебе ответ, мне, возможно, потребуется услышать полную историю», сказала Аннет. Её голос, в отличие от голоса Тейлор, был спокоен. «Но мне кажется, на краю гибели оказываются многие люди, и я совершенно уверена что они чувствуют то же, что и ты». После того, как вы, как моя мама умерла, во мне жила эта постоянно нескончаемая борьба за поиски некоего внутреннего умиротворения. Но чем больше я пыталась, тем дальше ускользало это чувство. А сейчас... Сейчас я здесь. И вот она ждет меня. Предлагает забрать. А я не могу заставить себя сделать это. Потому что ты не можешь заставить себя смириться с решением, которое я приняла? Прошло шесть месяцев. Блядь, вы просто незнакомка. А я вываливаю на вас всё это дерьмо, которое вы и понять не можете. Я не... «Я...» Тейлор замолчала, ощутив горликом. Она встала со своего стула. «Иди сюда». Тейлор покачала головой. Люди смотрели. Она не отводила взгляд от стола, от перевернутой обложки книги. «Вы... вам нужно идти. Я выбрала это место, потому что знала, что вам придется идти на работу, и я не хотела надолго вас задерживать». Аннет протянула руки и взяла за запястье Тейлор, которая засунула ладони в карманы. Она замерла, когда одна ладонь отвалилась и со стуком упала на стул, повисшая и безвольная. «Никак к нему не привыкну. Было более удобный», — пробормотала Тейлор. «Раньше. Запутала сама себя в поезде. Едва не уронила сумку одной даме на ногу из-за того, что воспользовалась не той рукой. Сознательно не глядя на Аннет, она подняла левую руку и правую, попыталась засунуть в карман куртки, и когда это ей не удалось, привстала, чтобы облегчить себе задачу» это воспользовалась этим моментом, чтобы заключить Тейлор в объятия. «Девушка застыла». «Мне кажется...» — сказала Аннет. «У тебя есть много времени, чтобы найти умиротворение, о котором ты говорила». Тейлор не двигалась, зарыв лицо в плечо Аннет. На одну секунду она могла позволить себе притвориться. На короткое мгновение она вернулась в прошлое на восемь лет назад, и все было хорошо. И даже все злое катастрофы мира стали чем-то отдаленным. Губители в других странах, злодеи... Ей не нужно было думать о них. «Не знаю, что случилось», — пробормотала Аннет. «Я почти боюсь спрашивать. Но мне кажется, что тебе не стоит позволить решению, которое ты приняла в напряженный момент, причинять тебе столько боли». «Тысячи решений», — пробормотала Тейлор. «Что? Это не одно решение. Все эти решения давят на меня. Я... я была чудовищем, Аннет. Глядя на тебя прямо сейчас, в это трудно поверить». Это был неправильный ответ. Он не заставил Тейлор чувствовать себя лучше, совсем наоборот. «И твой отец, раз уж он сейчас с тобой, он наверняка тоже в это не верит», прошептала Аннет. «Мне кажется, я его вижу. Он выглядит очень неуклюже и изо всех сил пытается делать вид, что смотрит в другую сторону». Да, должно быть, это он», сказала Тейлор. Аннет отступила на шаг, но не убрала ладони с плеч Тейлор. «Если хочешь остаться, это нормально. Если хочешь идти, это тоже нормально». Я бы хотела дать совет получше. Моим мальчишкам всего 7 и 9. Самое сложное, что мне приходилось им объяснять, это почему им нельзя есть торт на завтрак. Вам было бы проще давать советы, если бы я лучше сформулировала, что меня беспокоит». Сказала Тейлор. «Мне кажется, все было предельно ясно. Ты сказала, что тебе предложили выбор, ты выбрала смерть, а тебе дали жизнь. Ты говорила о том, что хочешь достичь умиротворения. Мне кажется, что прийти к нему сейчас вполне реально. Я ведь права?» «Была ли она права?» Тейлор медленно кивнула. Когда она заговорила, то едва узнала собственный голос. «Это не должно быть так просто. Позволь заметить», — сказала Аннет. «Но мне показалось, что это выглядит не так уж и просто. Эти по дороге с указателем смерть всегда легче». Тейлор замолчила, вытирая левую руку и лицо. И люди вокруг смотрели, но ей было все равно. Она обернулась и увидела позади колонны, разделяющие витрины папу, Он приподнял носок ботинка и рассматривал его так, словно в мире не было ничего интереснее царапины на коричневой коже. «Мне кажется...» – осторожно сказала Тейлор. «Я пойду. Хотела бы я сказать больше, но мы можем поговорить еще раз. Ты могла бы объяснить, если появится желание». Тейлор покачала головой. «Мне кажется, с этим мне нужно разобраться самой. Тогда доверяй своей интуиции». «Но спасибо. Прежде чем мы поговорили, я не была уверена, смогу ли я в чем то разобраться». А сейчас мне кажется, что это возможно. Я чувствую, что все прояснилось. Хорошо. И я действительно хотела бы снова встретиться и поговорить. О чем то менее серьёзном. Может быть, о книгах? Аннет улыбнулась. Приглашение на свидание? Тейлор улыбнулась в ответ, затем снова вытерла слезы. Она подняла рюкзак, набросила его на здоровое плечо, затем направилась к отцу. Она замерла на полушаге. Юноша с темными кудрями в толпе, немного сутулый, В белой футболке. Алик?